Глава 1: Рахима. Шахла опередила нас и теперь стояла возле калитки, железной, выкрашенной в ярко-зеленый цвет, с бурыми подтеками ржавчины возле петель. Она сердито хмурилась, нам никак нельзя было снова опоздать к обеду. Мы с Парвин ускорили шаг, насколько могли, Из-под резиновых подошв башмаков в воздух поднимались маленькие облачка пыли. Я взмокла, платок прилип к вспотевшему лбу, подол юбки захлёстывал лодыжки. Думаю, Парвин чувствовала себя не лучше. Проклятые мальчишки, уличные оборванцы с наглыми ухмылками, по их вине мы уже не первый раз опаздываем домой после школы. Шахла помахала нам. «Давайте быстрее!» — раздраженно зашипела она, распахивая калитку. Запыхавшись, мы вошли во двор вслед за старшей сестрой. Калитка за нами с грохотом захлопнулась. «Парвин, ну что ты делаешь?» «Ой, прости, прости, я не думала, что получится так громко». Шахла закатила глаза. «Я тоже». Парвин вечно хлопала этой дурацкой калиткой. Обычно нам приходилось делать приличный крюк, чтобы обойти рынок, где с утра до вечера околачивались стайки мальчишек. Они прохаживались взад и вперед, засунув руки в карманы и сгорбив плечи, цепко подмечая шустрыми глазами все, что творится на деревенской улице. Другой их любимой забавой была игра в футбол, Беспорядочная беготня за мечом в пыли и грязи. А еще им нравилось преследовать девочек. Они шатались возле школы, дожидаясь, пока у нас кончатся уроки. Как только мы покидали школьный двор, какой-нибудь мальчишка, выбрав объектом своего внимания ту или иную девочку, пускался в погоню. Ловко лавируя между прохожими, он шел за ней по пятам. В погоне считалось чем-то вроде заявления о праве на собственность, которое мальчик предъявлял своим приятелям. Это моя девочка, отныне только я могу играть роль ее тени, так что остальным лучше держаться подальше. Сегодня объектом непрошенного внимания стала моя 12-летняя сестра Шахла. Мальчики полагали, что их преследования должны льстить девочкам, Но тех они лишь пугали. Вдруг кто-то подумает, что девочка дала повод для подобных знаков внимания. На самом деле, мальчишкам попросту нечем было заняться, да и то, какие развлечения могли они найти в деревне. «Шахла, а где Рахила?» — прошептала я, пока мы на цыпочках пробирались вдоль стены дома. «Понесла еду соседям». «Мама Джан еще утром говорила, что приготовит баклажаны. Мне кажется, у соседей кто-то умер». «Умер?» — едва слышно выдохнула я. «Внутри у меня что-то оборвалось, и я поспешила сосредоточиться на том, чтобы как можно тише ступать вслед за сестрой». «А где мама Джан?» — хриплым от напряжения голосом спросила Парвин. «Скорее всего, укладывает спать ситару», обернувшись к нам, сказала Шахла. «Вы лучше говорите потише, а то она узнает, что мы вернулись только сейчас». Парвин и я остолбенели. Увидев наши вытянувшиеся физиономии, Шахла тоже замерла на мгновение, затем быстро повернулась, мама Джан стояла позади нее. Она несколько секунд назад вышла через заднюю дверь, ведущую в маленький, мощеный камнем дворик, куда мы устремились в надежде незаметно пробраться в дом. Ваша мама прекрасно знает, когда вы, девочки, возвращаетесь домой, а также очень хорошо видит, какой пример старшая сестра подает младшим. Мама скрестила руки на груди. Этот жест был столь же резким, как и тон ее голоса. Шахла залилась краской до ушей и, опустив голову, уставилась себе под ноги. Мы с Парвин изо всех сил отводили глаза, чтобы не встречаться с сердитым взглядом мамы Джан. Где вы были? О, как же мне хотелось рассказать ей правду. Какой-то мальчишка, один из тех немногих счастливчиков, у которых имелся собственный велосипед, увязался за нами, как только мы вышли из ворот школы. Он проносился мимо нас, мчался вниз по улице, делал разворот и снова летел нам навстречу. Шахла продолжала шагать, не обращая на него внимания. Когда я шепнула, что мальчишка буквально ест ее глазами, сестра шикнула на меня. «Можно подумать, наш преследователь испарился бы сам собой, если бы мы сделали вид, будто ничего не происходит». Обгоняя нас в очередной раз, мальчишка промчался так близко, что едва не задел шахлу локтем. Сделав разворот в конце улицы, он снова поехал к нам. И тут случилось непредвиденное. Переднее колесо велосипеда наскочило на пустую жестянку, валяющуюся посреди дороги. Мальчишка, пытаясь сохранить равновесие, начал вихлять из стороны в сторону, и тут, как назло у него на пути, возник выскочивший из-под воротни пёс. Увертываясь от собаки, хулиган вывернул руль и покатил прямо на нас. Мы видели испуганные глаза мальчишки, скинутые вверх брови и разинутые от напряжения рот. «Порвин, осторожно!» — скрикнула я, едва успев оттолкнуть сестру в сторону. Незадачливый велосипедист просвистел мимо нас и, врезавшись в каменные ступени крыльца бакалейной лавки, опрокинулся на землю. «Ой, вы только посмотрите на него!» «Валяется на земле, бедняжка!» Громким, насмешливым голосом прокомментировала аварию Парвин. «Как думаете, он не ранен?» — спросила шахла. Зажав рот ладонью, она смотрела на потерпевшего крушения мальчишку, словно страшнее происшествия в жизни не видела. «Парвин, твоя юбка!» Я перевела взгляд с озабоченной физиономией шахлы, на разодранный подол юбки другой сестры. Видимо, кусок проволоки, которым был примотан разболтавшийся багажник велосипеда, зацепил одежду Парвин, выдрав здоровенный клок. Это была новая школьная юбка. Парвин моментально начала всхлипывать. Мы знали, если мама Джан расскажет о случившемся папе Джан, он снова запретит нам ходить в школу. Такое уже случалось. Итак, где вы были, — повторила мама, — вы являетесь домой с опозданием, да еще в таком виде, словно собак по улицам гоняли. Шахле частенько приходилось оправдываться, отдуваясь за всех нас, и теперь вид у нее сделался раздраженный и даже немного усталый. Парвинь, сплошной комок нервов, как обычно в таких ситуациях, не могла вымолвить ни слова, лишь беспокойно переминалась с ноги на ногу и теребила уголок платка. Я услышала собственный голос, прежде чем сообразила, о чем, собственно, рассказываю маме. «Мама Джан, мы не виноваты. Там был мальчик на велосипеде, он ехал за нами. Мы не обращали на него внимания, но он не отставал». «Я даже накричала на него, сказала, чтобы убирался прочь, безмозглый осел, если, конечно, не забыл, в какой стороне находится его дом». Парвин нервно хихикнула, мама Джан смерила ее взглядом. «Мальчик, он приближался к вам?» — спросила она, оборачиваясь к шахле. «Нет, мама Джан, он ехал позади, в нескольких метрах от нас. Он вообще ни слова не сказал». Мама Джан вздохнула и, разомкнув сложенные на груди руки, потерла виски пальцами. «Ладно, идите в дом и садитесь за уроки. Посмотрим, что скажет папа Джан». «Ты собираешься рассказать ему?» — скричала я. «Конечно, я собираюсь рассказать ему», — ответила мама и хлопнула меня чуть пониже спины, когда я прошмыгнула мимо нее в дом. «У нас не принято утаивать правду от отца». Усевшись за домашнюю работу, мы с сестрами то и дело отрывались от наших тетрадок и принимались тихонько обсуждать, что же скажет папа Джан, когда придет домой и узнает о нашем сегодняшнем приключении. У Парвин появилось несколько идей насчет того, каким образом можно исправить ситуацию. «Мы могли бы сказать, что учителя знают о тех мальчишках и уже сделали им выволочку, поэтому они больше не будут досаждать нам», — воодушевленная собственной выдумкой предложила Парвин. «Парвин, и что будет, когда мама пойдет в школу и спросит Бехдари Ханум, так ли это?» — резонно возразила Шахла. Примечание «Ханум, госпожа», «Вежливое обращение к женщине», «Конец примечания». «Хорошо не унималась Парвин, тогда мы скажем, что мальчик извинился и обещал больше не приставать к нам, или скажем, что станем ходить другой дорогой, где нет мальчишек». «Отлично, Парвин, вот ты все это и расскажешь папе, мне надоело всех выгораживать». «Парвин ни слова не скажет», — заметила я, поглядывая на сестру. «Она такая смелая, только когда ее никто не слышит». «Зато ты у нас смелее некуда», — надувшись, буркнула Парвин. «Посмотрим, Рахима, что станет с твоей храбростью, когда папа Джан придет домой, и мама Джан все ему расскажет». «Само собой, когда дело дошло до разговора с отцом, мне в мои девять лет не хватило храбрости даже рот раскрыть». Все возражения остались при мне, я стояла крепко, сжав губы и молчала. В конце концов, папа снова, как это уже случалось в прошлом, решил забрать нас из школы. Мы умоляли папу Джан позволить нам продолжать учебу. Классный руководитель Парвин, давнишняя подруга мамы Джан, с которой они дружили с детства, приходила к нам домой и пыталась урезонить отца». В прошлый раз, когда нам запретили ходить в школу, ей это удалось, но сейчас папа Джан был непреклонен. В принципе, он не возражал, чтобы мы учились, но не мог позволить, чтобы какие-то уличные мальчишки преследовали его дочерей. Средь белой дня у всех на глазах. Ужасно. «Будь у нас сын, мы не знали бы таких проблем», — в сердцах добавил отец. «Проклятие! Почему у нас полный дом девочек?» Но две, ну три, но пять, пять дочерей!» Когда начинались подобные разговоры, мама Джан замолкала и принималась хлопотать по дому, понимая, что вся тяжесть обвинений ложится на ее плечи, это она не смогла родить ему сыновей. Если папа Джан начинал сердиться, ему требовалось время, чтобы переварить неприятности и успокоиться. Обычно в таких случаях мама Джан велела нам помалкивать и вести себя уважительно, как подобает хорошим дочерям. И тогда вскоре все снова встанет на свои места. Еще мама Джан говорила, что мы не должны обижаться на отца. Он стал таким раздражительным от того, что в его жизни случилось очень много плохих вещей. Однако нам становилось все труднее припомнить время, когда отец не был раздражительным «И не сердился на нас». «Теперь, когда мы перестали ходить в школу, у нас появилось больше работы по дому. Моих старших сестер больше не отпускали одних на улицу». Мне же поручили ходить на рынок за покупками. Я все еще считалась маленькой, уличные мальчишки не обращали на меня внимания, а значит, никакого риска, что со мной приключится какая-нибудь некрасивая история, вроде той, из-за которой папа Джан забрал нас из школы. На рынок я ходила через день. Спрятав полученные от мамы Джан купюры в специальный кисет который она вшила мне в карман юбки, Теперь, потеряя я деньги, у меня не было бы оправданий, вроде они вывалились из кармана. Я отправлялась через лабиринт узких улочек на рынок. Прогулка занимала около получаса и доставляла мне огромное удовольствие. На рынке кипела жизнь. Приходившие сюда женщины выглядели по-разному. Некоторые были одеты в паранджу, закрывавшую их до самых пят, другие же ходили в длинных юбках и повязывали голову платком. Мужчины одевались все примерно одинаково, длинная туника до колен и широкие свободные брюки блекло-коричневых или грязно-серых оттенков, таких же скучных, как окружающий пейзаж. Чем ближе к рынку, тем оживленнее становилось движение на улицах. Проезжавшие мимо машины поднимали тучи пыли, Мне приходилось прикрывать нос и рот краем платка, просто чтобы не задохнуться. К тому моменту, когда я добиралась до рынка, мои башмаки были покрыты толстым слоем пыли. Казалось, сам воздух нашей деревни был окрашен в тусклый серовато-желтый цвет. Недели через две после того, как я стала регулярно появляться на рынке, торговцы запомнили меня». Не так-то часто встретишь девятилетнюю девочку, которая деловито обходит лавку за лавкой, совершая покупки. Мне не раз приходилось видеть, как мои родители торгуются с продавцами, и я решила, что непременно должна следовать их примеру. Я бойко спорила с хозяином бакалейной лавки, когда он пытался назначить за свой товар цену в два раза превышающую ту, что он предлагал маме. Скажем, если он говорил, что эта мука импортная и поэтому так дорого стоит, я заявляла, что мне не нетрудно пройти в конец улицы и купить ту же самую замечательную муку у Мирваза Ага, у которого нет привычки заламывать цены до небес». Продавец ухмылялся, покачивал головой и, отступив перед напористой покупательницей, принимался сыпать муку в пакет, бормоча себе под нос слова, не предназначенные для детских ушей. Мама Джан была очень довольна, что теперь за покупками хожу я. У нее и так было немало хлопот по дому. Присматривать за малышкой Ситарой мама Джан поручила Парвин, Они же вместе с шахлой занимались уборкой, стиркой и приготовлением еды. Во второй половине дня мама Джан заставляла нас открывать школьные учебники и тетради и делать домашние задания, которые сама же и задавала нам. Для шахлы дни тянулись томительно долго и однообразно. Она тосковала по школе, по своим подругам, по учителям. Шахла была прилежной и сообразительной ученицей. И хотя сестра никогда не числилась в списке лучших, своей открытостью она неизменно располагала к себе учителей, и они не скупились на похвалы. Шахла следила за собой и прилагала особые усилия, чтобы хорошо выглядеть. К примеру, вечером перед сном Она как минимум в течение пяти минут расчесывала свои длинные темные волосы, потому что кто-то сказал ей, что от этого они станут сильнее и гуще. Шахла не была красавицей, большинство назвали бы ее лицо приятным или даже симпатичным, но не запоминающимся. Однако врожденное обаяние словно наполняло ее каким-то внутренним светом. При взгляде на неё, на лицах людей сама собой появлялась улыбка. Шахла смотрела на вас, и вам начинало казаться, будто для нее нет ничего важнее, чем встреча с вами. Когда у нас бывали гости, мама Джан всегда с гордостью наблюдала за старшей дочерью. Шахла умела завести неспешный разговор, вежливо поинтересоваться здоровьем человека и делами каждого члена его семьи. «Как поживает Фарзанаджан?» «Мы так давно ее не видели. Пожалуйста, скажите, что я спрашивала о ней». Пожилые тетушки одобрительно кивали головой и хвалили маму Джан за то, что она воспитала такую учтивую дочь». Совсем другое дело Парвин, человек настроения. Ее глаза, в отличие от наших темно-карих, имели серовато-ореховый оттенок и смотрели на вас так, что вы тут же забывали, о чем собирались сказать. Блестящие каштановые волосы крупными локонами обрамляли милое личико Парвин. Без сомнения, она была самой красивой девочкой в нашей семье. Но при этом Парвин была напрочь лишена того, что зовется умением общаться с людьми. Если подруги мамы Джан заходили проведать нас, Парвин моментально ускользала в дальний угол комнаты и принималась сосредоточенно заниматься каким-нибудь делом, например, расстилать на столе скатерть, усердно расправляя каждую складочку. Если же появлялась возможность вовсе избежать встречи и приветствий с традиционными поцелуями, Парвин спешила ею воспользоваться и исчезала из комнаты, прежде чем там появлялись гости. Если же этого сделать не удавалось, она отвечала на расспросы взрослых рассеянно и односложно, не переставая поглядывать на дверь. «Парвин, тетя Лалама, задала тебе вопрос. Пожалуйста, повернись к нам и оставь эти цветы на окне. Их не обязательно поливать прямо сейчас». Замкнутость Парвин и неумение держать себя с людьми с лихвой окупались другим ее талантом, настоящего художника. Карандаш буквально оживал в ее руке, Морщинистые лица старух, раненый пес, покосившийся дом развалюха. Парвин обладала удивительной способностью показать вам то, что ваши глаза не видели, хотя вы и смотрели вместе с ней на один и тот же пейзаж или предмет. Сестра могла за считанные минуты сделать потрясающий набросок, но мытье посуды занимало у нее целую вечность». «Наша Парвин будто из другого мира», — часто говорила мама Джан. «Она совершенно особенная девочка». «И что в этом хорошего?» — ворчал в ответ папа Джан. «Ей предстоит жить в нашем мире и строить свою жизнь среди людей». Но папа Джан любил рисунки Парвин, аккуратно собирал их и хранил у себя в столе, время от времени перебирая и рассматривая то один, то другой. Но кроме замкнутости, у Парвин имелась еще одна проблема – врожденный вывих бедра. Кто-то из соседок сказал маме, будто это случилось от того, что во время беременности она слишком часто лежала на боку. Когда малышка Парвин только-только начала ползать, сразу стало понятно – с ней что-то неладно. Ей потребовалось гораздо больше времени, чем обычным детям, чтобы научиться ходить. Тогда ее хромота стала очевидна. Папа Джан возил Парвин к врачу, когда ей было лет 5-6, но доктора сказали, что уже слишком поздно что-либо исправлять. Меня же уход из школы опечалил гораздо меньше, чем Шахлу и Парвин. Наверное, потому что больше не нужно было ходить по улицам со старшими сестрами, то и дело одергивающими, требующими не убегать вперед и держать их за руку, переходя через дорогу. В отличие от сестер, я обрела свободу. «Моя же помощь по хозяйству пришлась, кстати, еще и потому, что на папу Джан трудно было положиться. Если мама Джан просила, чтобы отец зашел на рынок по дороге с работы и купил продукты, он непременно забывал о ее просьбе, а придя домой, всплескивал руками и проклинал свою дырявую память. Но если же мама Джан намеревалась сходить на рынок сама, он начинал сердиться еще больше». Время от времени она просила кого-нибудь из соседей купить какие-то мелочи, но старалась не злоупотреблять отзывчивостью людей, которые к тому же и так начали поговаривать о чудачествах папы Джан. Многим на нашей тихой улочке не раз доводилось видеть, как он идет, отчаянно жестикулируя и увлеченно беседуя с самим собой. Мы с сестрами тоже недоумевали, Но на наши расспросы мама Джан невозмутимо отвечала, что отец вынужден принимать сильно лекарства, поэтому иногда так странно себя ведет. Возвращаясь после прогулок по деревне, я не могла удержаться и делилась впечатлениями с сестрами. Шахлу мои рассказы выводили из себя. Парвин, занятая рисованием, скорее всего, даже толком и не слышала меня. «Думаю, завтра я куплю немного леблиби», — говорила я сёстрам. «У меня осталось несколько монет. Если хочешь шахла, я и тебе принесу». Примечание. Леблиби — лакомство, популярное в Западной и Средней Азии, получаемое из нута, турецкого гороха, который сначала высушивают, а затем обжаривают без жира. Конец примечания. Шахла тяжко вздыхала и пересаживала малышку Ситару с одной коленки на другую. Она казалась молодой матерью, утомленной заботами о младенце. «Не надо мне ничего приносить, просто сходи на рынок и принеси все, что велит мама Джан. Уверена, ты нарочно тянешь время и болтаешься по улицам, лишь бы подольше не возвращаться домой». Не то чтобы я специально хотела вызвать зависть сестры, скорее просто смаковала доставшуюся мне привилегию свободно выходить из дома». Будь у меня чуть больше так-то, я, вероятно, выбрала бы какой-нибудь иной способ для выражения восторга. Не знаю, была ли то случайность или провидение, решило воспользоваться моей толстокожестью, но, как бы там ни было, моя глупая болтовня привлекла внимание тети Шаимы. Тётя Шаима была маминой старшей сестрой. Из всей своей большой семьи с ней мама была ближе всех. Тетя Шаима часто появлялась у нас дома. Не привыкни мы к нашей тете с самого детства, вполне возможно, ее вид пугал бы нас не на шутку. Дело в том, что тетя Шаима родилась с искривленным позвоночником. Наши дедушка и бабушка, родители мамы и тети Шаимы, надеялись подыскать ей жениха, прежде чем прогрессирующий недуг окончательно согнет ее спину. Однако время шло. Семьи, где были сыновья, приходили свататься к тете Зебе, к моей маме, к младшим дочерям, но никто не хотел брать в жены старшую с горбом на спине и перекошенным телом. Тетя Шаима рано поняла, что замуж ей выйти не суждено, и вовсе бросила следить за собой. Косматые, сросшиеся на переносице брови, грозно нависали над глазами. Редкие волоски на подбородке топорщились в разные стороны. Одну и ту же мешковатую одежду, невразумительной расцветки, тетя носила годами. Всю свою нерастраченную любовь тетя Шаима отдавала племянникам и племянницам, а позже и стареющим родителям. Тетя Шаима успевала присматривать за всем и за всеми хорошо ли мы учимся в школе, достаточно ли тепло одетой зимой, не завелись ли у нас вши. Тетя была для нас надежным прибежищем, ей мы могли поведать все наши детские секреты, даже такие, о которых никогда не решились бы рассказать родителям. Кроме того, тетя Шаима была единственным человеком, который не боялся перечить нашему отцу. Чтобы понять тетю Шаиму, надо было очень хорошо ее знать». Я хочу сказать, чтобы по-настоящему понять ее. Она легко могла оттолкнуть тех, кто не подозревал, что ее сердце полно самых добрых намерений. Ее манеры были лишены даже намека на обходительность. резкое в суждениях, острая на язык, она слушала собеседника, недоверчиво прищурив глаза и склонив голову набок. Однако, узнав, что порой приходилось выслушивать тете Шаиме не только от посторонних людей, но даже от собственных родственников, любой перестал бы обращать внимание на ее маленькие странности. Ее карманы всегда были полны конфет. Папа Джан иногда саркастически замечал, что карманы Шаимы – все, что есть приятного у этой несносной женщины. Поэтому, когда тетя приходила к нам, мы с сестрами, не желая раздражать отца, демонстрировали напускное спокойствие, хотя на самом деле сгорали от нетерпения, ожидая, пока она войдет в комнату, усядется возле стола и, наконец, зашуршит фантиками, доставая принесенные гостинцы. «В силы небесные, Шаима, ты избалуешь девочек!» — восклицал папа Джан. «И где ты только берешь эти конфеты? По нынешним временам они должно быть недешевы». «Не командуй чужим ослом!» — мгновенно парировала тетя. Это была еще одна особенность тети Шаимы. Она легко использовала старинные афганские поговорки, что делала беседу такой же витиеватой, как ее позвоночник. Сегодня тетя Шаима пришла в гости как раз, когда я вернулась с рынка. Раздав конфеты, тетя велела нам возвращаться к школьным заданиям. «Мы уже все сделали, тетя Шаима Джан», — выпалила я. «Мы все утро просидели над учебниками». «Все утро?» — тетя Шаима нахмурилась. «Разве вы сегодня не ходили в школу?» «Нет, тетя Шаима, мы больше не ходим в школу». Вдруг подала голос Шахла, прекрасно понимая, что бросает зажженную спичку в кучу сухого хвороста. «Что это значит, Раиса?» — тетя Шаима грозно уставилась на маму Джан. «Почему девочки не ходят в школу?» Мама Джан перестала разливать чай и, неохотно подняв голову, взглянула на тетю нам снова пришлось забрать их из школы. «Святые небеса, какую нелепицу вы придумали на этот раз! Их на улице облаяла собака?» «Нет, Шаима, поверь, я и сама за то, чтобы девочки ходили в школу, но дело в том, что они постоянно попадают в разные некрасивые истории. Ты же знаешь этих уличных мальчишек. И, конечно же, их отец не желает, чтобы дочери становились мишенью для насмешек». Арифа тоже можно понять. Еще и года не прошло, как девочкам разрешили выходить на улицу без сопровождения взрослых. Возможно, пока слишком рано отправлять их в школу. Рано? А как насчет слишком поздно? Да они давным-давно должны были начать учиться. Ты только представь, сколько они уже пропустили. И как, по-твоему, девочки нагонят пропущенное, если вы снова заперли их дома? И что они у вас тут делают? Скребут полы и моют посуду? Ты уж поверь мне, на улицах всегда найдется достаточно идиотов, которые станут отпускать дурацкие шуточки и бросать нахальные взгляды. Но если вы замуруете дочерей в четырех стенах, то будете не лучше талибов, которые вообще закрывают школы. Шахла и Парвин обменялись быстрыми взглядами. «Ну и что мне делать?» — слабо возразила мама Джан. «Двоюрная сестра Арифа Хисип сказала ему, что...» «Хисип? А это слабоумная сплетница, у которой рот шире, чем колея от русского танка. Но, знаешь, сестра, никак не ожидала, что ты станешь слушать этакую ведьму». Мама Джан тяжело вздохнула и потерла виски пальцами. «Тогда дождись, пока Ариф вернется с работы, и сама скажи ему, что, по-твоему, мы должны делать». «А разве я сказала, что собираюсь уходить?» — холодно поинтересовалась тетя Шаима. И, поправив подушку, подложенную под искривленную спину, уселась поудобнее». Мы с сестрами затаили дыхание, все прекрасно знали, что папа Джан ненавидит, когда тетя Шаима вмешивается в наши семейные дела, и что в подобных ситуациях он становится почти таким же нетерпимым и резким, как его оппонентка. Ариф, ты тупой осел, если действительно считаешь, что девочкам лучше гнить тут, за закрытыми дверьми, а не ходить в школу, где их научат хоть чему-то, что пригодится в жизни». «Проклятье, Шаима, убирайся из моего дома! Я здесь хозяин, и это моей дочери, и я не потерплю, чтобы какая-то кривобокая коллега диктовала мне, что я должен делать!» — выкрикнул папа Джан. Тетя Шаима и бровью не повела, а меж тем кривобокая коллега знает, как сберечь твою дурацкую гордость и в то же время сделать так, чтобы девочки снова ходили в школу. «Можешь не продолжать. Вон отсюда. Я не желаю больше видеть твою физиономию». «Раиса», — рявкнул отец, оборачиваясь к маме Джан, — «где мой ужин?» «Что ты предлагаешь, Шаима?» — с интересом спросила мама Джан. Она безмерно уважала старшую сестру, к тому же мы прекрасно знали, что чаще всего советы тети Шаимы оказывались верными. Мама Джан торопливо положила на тарелку тушеные овощи и поставила ее на стол. Но папа Джан даже не шелохнулся. Он стоял у окна, повернувшись ко всем спиной и невидяще уставившись на улицу. «Раиса, помнишь историю, которую нам рассказывала бабушка о нашей прапрабабушке Шикибе? О да, еще бы, но при здесь она?» Шикиба Никогда не останавливалась перед трудностями, она продолжала свой путь, и он привел ее во дворец Эмира. «Эмир, папа Джан саркастично хмыкнул, твои безумные истории раз от раза становятся все более безумными, стоит тебе только открыть свой мерзкий рот, мир узнает очередную байку». Тетя Шаима пропустила мимо ушей оскорбительный комментарий. Ей доводилось слышать вещи и похуже. «Девочкам нужен брат», — решительно заявила тетя Шаима. Мама Джан отвела глаза в сторону и вздохнула. «Ее неспособность зачать сына стала больной темой для нашей семьи с того самого момента, как родилась Шахла, старшая из дочерей». И, конечно же, у мамы не было ни малейшего желания, чтобы ее позор в очередной раз превратился в предмет обсуждения. «И ты пришла сказать нам об этом?» Папа Джан резко повернулся от окна и уставился на тетю Шаиму. «Что, нам нужен сын?» «Можно подумать, сам бы я не догадался. Да если бы твоя сестра была хорошей женой, возможно, сейчас у нас был бы сын и не один». «Прекрати свою трескотню, помолчи и дай мне закончить», — оборвала отца тетя Шаима. Хотя, как вскоре выяснилось, она не собиралась заканчивать. Напротив, в тот вечер тетя Шаима только приступила к своему повествованию. Она начала рассказывать нам о нашей прапрапрабабушке, и эта история, которую мы с сестрами никогда прежде не слышали, перевернула всю мою жизнь».